Его отремонтировали незадолго перед нашим появлением, даже двигателя сыть не успел. Помимо него здесь присутствовали ещё два немецких танка Т-3 и наш КВ-1. У них были разнесённые опорные катки и порваны в клочья гусеницы, а у КВ так ещё и заднее левое ведущее колесо было разбито на мелкие кусочки. Понятно.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 Поэтому мы выворотили из них пулемёты. А вот в нашей ходи что ещё осталось? А задачи в Дёмина вопросом минирования танков я распорядился грузить на телегу остатки боекомплекта из КВ. Туда же свалили я ружья ремонтников. Хозяйственный Шифрин подкинул мне идею о реквизировании ещё и палаток. За что тут же и поплатился. Пришлось ему брать одного бойца и заниматься этим делом. А что? Сам придумал, сам и выполняй. Ещё и из тебя же спрашиваю, ежели плохо сделаешь. Правда, и мне рассиживаться не пришлось. Пока обшарили палатки, пока из кавое боезапас сгрузили, уже и светать начало. Пришлось Гришанкову с племётом вылезти на дорогу и бдительно смотреть во все стороны. А ведь ещё один танк остался. Жаба внутри меня жутко возмущалась самой мыслью о том, что его тоже придётся подаровать. А что делать? Хотя Лацис, я командир танк водить можешь?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 Э-26 пока не разгружаем. Что там в нём есть? Пушка, два пулемёта, заряды патроны. Ну, снарядов 11 штук, два бронебойных. Патронов я не считал, но несколько снаряжённых дисков в пулемётах видел. Они в палатке лежали. Мы их совсем прочим добром в телегу положили. Отнеси их в танк. И скажи Асановичу, чтобы оба пулемёта зарядил. Что там с трофеями? Всё уже погрузили. Немного осталось и коля для палаток, мелочёвка всякая. Бросайте всё на фиг и уходите. Сколько сможете на телеге, потом её в лесу спрятать. Одного человека в охрану, остальным в лагерь. Пусть высылают бойцов для переноски всего этого добра. Мы и на телеге туда проедем. Дорога же есть. Ну, если так быстрее будет, то давай. Подожди. Танк в лагерь проедет? Алацис скептически поглядел на него. Должен, наверное, проедет, это же танк всё-таки. Хмм, должен. Ладно, рискнём. Отправив в лагерь телегу, Ещё раз пробегаешь по заминированным танкам. Взрывчатку на это дело потратили всю и даже добавили несколько снарядов из боезапаса КВ. Жалею его, но что мы можем тут поделать? Отремонтировать немцы даже располагая для этого всеми возможностями и то не смогли, а уж нам-то, да ещё под угрозой появления новых фрицев,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 Воя впереди не предвиделось, так что можно было не комплексовать на этот счёт. Осторожно проверяю ловушки. Мы заминировали натяжными взрывателями, которые предусмотрительно захватил с собой Дёмин, башенные люки уцелевших танков. Прочие постарались заклинить изнутри детонирующим штормом соединили между собой все заряды. Так что в какой бы танк фриции не полезли, мало не будет. Смотрю, следов вроде бы и не осталось. Детонирующий шнур упрятан в густой траве так, чтобы его никто случайно не задел. Благо, что все танки стоят рядом. немцы притащили свои машины поближе к КВ, недалеко от которого и поставили свои палатки.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 Вероятность встретить тут танк ничтожна, поэтому заряжаю орудие сколочным. Пока возился, успел даже согреться слегка. Холодновато уже по ночам. Бойцы вон в шинелях ходят, а у меня её нет. Ввиду этого, с чистой совестью прихватизирую немецкий танковый комбинезон. Может, и не танковый, но удобный и тёплый. Сама я то в нём получше, чем в шинели. Не так сковывает движение. Да и не люблю я шинель, как-то вот не привык. Ладно, пора. Налезу за рычаги. Танк завёлся сразу, выплюнув из выхлопных труб облако чёрного дыма. Лёгкий ветерок подошшил его вперёд, на секунду закрыв мне обзор. Все привычки я рвану вперёд слишком резко и движок заглох. Снова завожусь и выжидаю пару минут. Пусть двигатель прогреется.